Глава 15. На машинах будет установлено легкое бронирование, чтобы вы не потеряли маневренность. Тарасов был свежевыбрит, хотя глаза выдавали бессонную ночь. Перейдем к вооружению. Марина была в военном летном комбинезоне. Уйдя от Дениса рано утром, она успела привести себя в порядок, осмотреть стрибогов и дать последние распоряжения по предполетной подготовке. Паук был мрачен, ему сообщили о присоединении к звену Марины в последний момент, прямо перед инструктажем, и теперь он тяжело переваривал эту новость. Денис был внешне спокоен, прошедшая ночь убила в нем страх, и теперь он постепенно возвращался, но пока не занял главного места в его сознании. Главное место занимала Марина. «Итак, вооружение», — продолжил Тарас, осмотрев собравшихся. «Каждый из стрибоков будет оборудован шестью высокоманевренными ракетами ближнего боя класса Перун-1М с тепловым наведением, размещенными под крыльями. Две ракеты дальнего боя воздух-воздух класса Стрела кс 3 под двигателями с радиолокационным наведением и две ракеты под фюзеляжем воздух-земля с лазерным наведением». Также истребители будут оснащены высокоскоростными пулеметами типа «Тайфун» с бронебойными пулями. Всё вооружение должно быть вам знакомо. Вопросы есть? Вопросов не было. С вооружением все, включая «Марину», были знакомы давно, а «Денис» с «Пауком» явно не понаслышке. Ракетный комплекс стрелак кс АС-3» представлял собой модернизированную ракету класса Р-27. Модернизированная ракета отличалась повышенной энергоёмкостью и могла поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 4500 км в час на расстоянии до 75 км. Перун-1М на базе Р-73 поражала цели на малых дистанциях до 30 км, отличалась высокой маневренностью и способностью повторного захвата цели в случае включения противникам радиоэлектронных помех. Поражение наземных целей планировалось с помощью старой доброй Х-25Л, в модернизации, по мнению конструкторов, не нуждающийся. Хорошо, Тарасов удовлетворенно кивнул. Переходим к вспомогательной и основной задаче. Вспомогательная задача ⁇ уничтожить ангары противника, возведенные незадолго до нашего появления здесь. Есть небольшая вероятность, что в них размещены валькирии. Скорее всего, это утка, прокомментировал паук. У нас тоже есть уже ангары. «Скорее всего», – согласился полковник. «Но, во-первых, там все же могут быть валькирии, а во-вторых, это создаст необходимый эффект для запуска валькирии, если их нет в ангарах». «Каково ожидаемое сопротивление?» – спросил Денис. «Минимальное», – живо отозвался Тарасов. «Разведка докладывает, что японцы купились на наш концерт. Часть летчиков распущена по домам, зато на завтра объявлен общий сбор». «Мы опередим их на один день». «Что дальше?» – спросила Марина. «Дальше?» – Тарасов недовольно покосился на неё. «Дальше необходимо увезти Валькирии как можно дальше на север, навязать им бой, и пусть они увяжутся за вами. В этот момент бомбардировщики с Сахалина уничтожат японскую базу». «У нас стоит задача увезти Валькирии из базы или уничтожить их?» – спросил Денис. «И то, и то», – ответил Тарасов. Но главное увести их от базы, чтобы мы смогли начать операцию. Операция начинается сразу с концертом. Лётный состав нашей базы будет весь на концерте. Так нужно для японской разведки. Если что, прикрывать вас будет 4-я эскадрилья с базы Дозорный Мол. Работаем только на зашифрованном канале связи. Обычной связью пользоваться запрещаю. Пелинг на Дозорный Мол. На мыс Орла пелинг только в крайнем случае. «Сколько у японцев валькирий?» – спросил Денис. «По нашим данным, до трёх машин», – ответил Тарасов. «Так что силы у нас с ними примерно равны». «Технико-тактические характеристики?» – спросил Паук. «Схожи с нашими», – неожиданно за Тарасова ответила Марина. «В чём-то они превосходят нас, в чём-то мы их, но в целом силы действительно равны. Бой будет тяжёлым». «Перейдём к тактике ведения боя». Тарасов был явно недоволен, что его перебили. Про это вам расскажет ваш командир звена. Значит так. Паук встал и подошёл к стенду, где были развешаны увеличенные спутниковые снимки, в которых угадывалась база японцев. Вести бой будем звеном, несмотря на то, что у нас всего три самолёта. Основная пара, ведущий ведомой, я и Денис, где Денис ведомый. Марина формирует прикрытие первой пары. «Если меня собьют, то ведущим становится Денис. Если собьют Дениса, то Марина становится ведомой». «Я не знаю, знакома ли Марина с тактикой воздушного боя...» «Знакома», – сухо сказала Марина. «Я сделаю всё, что смогу». «Товарищ полковник, строго официально, несмотря на то, что они с Тарасовым были друзьями, обратился к нему Паук. «Я считаю невозможным такое построение звена». Звено должно слетаться, мы с Денисом могли бы действовать в паре и выполнить задачу. «Исключено», – ответил полковник. «У нас минимум три валькирии, мы должны использовать все ресурсы, чтобы операция закончилась успешно». «Но я не понимаю», – начал было Паук. «Отставить», – отрезал полковник. «Переходите к фазам операции». «Хорошо». Паук обреченно взял указку и подошел к спутниковым снимкам. «Это снимки японской базы». «Фаза первая – прорваться в воздушное пространство базы». «Действия с патрульными истребителями японцев?» – спросил Денис. «Если встрянут – уничтожить». Паук обвёл указкой три белых ангара, отчётливо видных на снимке. «Фаза два – уничтожить эти ангары. Все карты занесены в бортовые компьютеры. Ангары маркированы как цель 1, цель 2 и цель 3. Цель 1 беру на себя я, цель 2 – Денис, цель 3 – Марина». У нас у каждого по две ракеты класса «Воздух-Земля», должны накрыть цель с одной, вторая для повторного захода, но он нежелателен. Фаза 3. Делаем обманный заход на на посадочные полосы японцев, в случае если валькирии не появляются. Выпускаем в них оставшиеся ракеты, делаем второй ложный заход. К этому моменту валькирии должны появиться. Если валькирии нет, значит они уничтожены нами в ангарах. В случае появления Валькирий над базой, бой не завязываем, отходим на север до границ разрешённого боя. Координаты у каждого в компьютере. Позывные. Я Паук, Денис Стриж, Марина Чайка. Вопросы? «Какие режимы трансформации разрешены?» – спросил Денис. «Все», – ответил за Паука полковник. «Нам нужно выжать максимум из стрибогов. Я надеюсь, что большая часть Валькирий будет уничтожена, а вы все вернётесь на базу». «Если вопросов нет», – продолжил Паук, – «у вас 40 минут, чтобы ознакомиться с планом полётов. Затем все должны быть на местах, вылетаем с началом концерта». «Удачи!» Полковник Тарасов кивнул. «Мы выиграем эту войну!» «Тебе не страшно?», – спросила Марина. Они сидели в комнате предполётной подготовки, она и Денис. Паук ушёл куда-то с полковником. Не знаю. Денис теребил в руках карандаш. Я иногда задаюсь вопросом, а что чувствовал тот немецкий летчик, который сбросил первую бомбу на Киев в июне 1941 года? И что чувствовал американец, сбрасывающий бомбу на Хиросиму? Чувствовали ли они что-либо или просто выполняли приказы? Может, они просто были механизмами, живыми, думающими механизмами? Ты действительно думаешь об этом? Не знаю. Денис продолжил. «И камикадзе. Что чувствовали они, когда шли на смерть? Что заставляло их идти на смерть? Они же вроде были добровольцами». «Ты думаешь, мы погибнем?» «Мы можем погибнуть», – кивнул Денис. «Но у нас не всё так плохо. У нас ведь самые современные и совершенные машины для убийства, не так ли?» «Не говори так», – попросила Марина. «Я посвятила Стрибогам всю свою жизнь». Они больше произведения искусства, чем простые самолёты. Оружие ведь тоже может быть изящным. Как японский меч, подтвердил Денис, это одна из самых смертоносных вещей, придуманных человечеством. А певица Настя, она тоже инструмент в этой войне, как такое может быть? Цель оправдывает средства, пожала плечами Марина. Если это хорошая маскировка, то почему бы и нет? Тем более японцы купились. Ты не понимаешь, в сердцах вскрикнул Денис и сломал карандаш. Мы не должны так использовать людей. Я летчик, я знал на что иду. Ты тоже имеешь представление об этом. Но девочка Настя, она тут ни при чем. Мы берем ее мечту, извращаем ее и используем как оружие. И как мы потом будем смотреть ей в глаза? Ей и остальным, чьи жизни будут сломаны, исковерканы? Ты можешь ответить на это? Ты думаешь, это мы начинаем эту войну? По данным разведки, японцы планируют начать войну завтра. Мы просто наносим упреждающий удар. Они постоянно провоцировали нас всё это время. «Мы просто шестерёнки», — ответил Денис. «Может быть, дороже остальных, но шестерёнки». «Механизм уже запущен. И запущен не сегодня. Поэтому я буду сражаться. У меня нет другого выбора». «У меня его тоже теперь нет», — помолчав сказала Марина. «Почему?» – удивился Денис. «Я думаю, что ты ещё можешь отказаться и вернуться в Москву. Ты ценный сотрудник». «А как я буду смотреть в глаза той девочке, о которой ты говорил?» – спросила Марина. «Ты только скажи мне, как?» В этот момент в комнату вошёл Паук. «Готовы?» – спросил он. «На выход с вещами». Паук внимательно посмотрел на них. «А ну-ка отставить уныние!» Вдруг резко сказал он и усмехнулся. «Чего это у вас рожи кислые, краши в гроб кладут?» «У тебя, можно подумать, настроение хорошее», – спросил Денис. «А то нет», – широко улыбнулся паук. «С таким настроением, как у вас, только на смерть лететь. Но мы же не камикадзе в самом деле. Камикадзе-любители, а мы профессионалы». Денис с подозрением посмотрел на паука. Складывалось впечатление, что он подслушивал их разговор под дверью. «Да, кстати», – паук хитро прищурился, – «у меня для вас хорошая новость. Концерт Насти будет транслироваться на армейской частоте, чтобы соседние базы могли послушать. Так что, если есть желание полетать с музыкой, разрешаю настроить стандартную связь на частоту концерта. Все веселее будет». «А магнитолы вы зря не встроили». «Что?» – про магнитолы с чувством искреннего сожаления было адресовано Марине, и она удивленно переспросила. Магнитолы на полном серьёзе продолжил Паук. «Да там можно подключить», – растерянно сказала Марина. «Да шутит он», – рассмеялся Денис. «А за концерт спасибо. Никогда ещё не летал с музыкой на боевой машине». «Только не увлекайся», – предостерег Паук. «Вылетаем через полчаса, так что если есть вопросы, задавайте. Если нет, готовим снаряжение, проверяем сервокостюмы и вперёд в светлое будущее. И не вешать нозгор до Марины. Мы не города Марины, снова засмеялся Денис. Мы больше по небесной части. Ну тогда, паук задумался, лучшие асы Северо-Восточной Конфедерации на вылет, от винта! «А в светлое ли будущее летим, вдруг задумчиво спросила Марина. А вот это, на полном серьезе сказал Паук, зависит только от нас.